Часть вторая, глава 18. Грака был готов. Он накинул волчью шкуру на плечи и ждал сигнала. Вместе с ним его ожидали еще три десятка волкодлаков, верных и преданных охотников. Они выбрали самое темное и холодное время суток. Незадолго до рассвета, когда уже спали даже те, кто полуночничал. Филин проухал четыре раза. «Пора», — тихо сказал вожак охотников. Войны молча вышли из кустов и быстрым шагом направились к дому вождя железных клыков. Каждую ночь незадолго до рассвета Хорок просыпался и шел в туалет, который располагался в саду на заднем дворе. Каменная ограда, окружавшая сад, была невысокой, и охотники легко перемахнули через нее, оставшись незамеченными для охраны главного входа. Один из волкодлаков открыл калитку и запустил худощавого старика, прикрывавшего голову капюшоном встречу им вышел слуга-вождя, подавший сигнал к началу. «Где он?» — шепотом спросил Грака. «Там!» — указав на туалет, ответил слуга. Охотники, тихо ступая по каменным дорожкам между клумбами и кустами, окружили деревянное строение. «Спасибо тебе, Войд!» Положив дрожащую руку на плечо слуге, промолвил Рохт и скинул с головы капюшон. Слуга лишь молча кивнул старейшине, отметив, что тот сильно нервничает. Еще бы Рох не волновался. Сколько лет он шел к этому, но теперь все решено. Ни совета, ни вождя. Теперь Рохт будет править кланом. Правда, оставался еще этот мальчишка, но он лишь пешка. А вот те силы, которые стояли за ним и за самим Рохтом, смогли убедить старейшину, что час настал. Однако тем силам был нужен не клан, а нечто иное. А что именно, Рох так до конца и не понял. Но сейчас все это не имело значения. Наступала кульминация многолетней борьбы за власть, в которую он одержал победу. Его руки тряслись. На лбу выступил пот. Грак рванул за ручку деревянной двери. «Хорок, ты арестован!» Громко, уже не таясь, проговорил глава охотников. Туалет был пуст. Грак изумленно переглянулся с другими охотниками. «Где он?» Прошептал старейшина пересохшими губами. Холодный пот выступил на его лбу. «Где он?» Уже громче повторил Рохт. Грака пожал плечами и шагнул в туалет. Было темно, вожак попросил огня. Через пять минут Воид вышел в сад с горящим факелом и передал его охотнику. Пока они ждали слугу, волкодлаки рыскали по саду в поисках вождя, но его нигде не было. Рохт почувствовал себя нехорошо. Словно что-то сдавило его грудь изнутри. Судорожно глотая воздух, он сел на траву. «Вам плохо?» Забеспокоился Войд. Рох только махнул рукой. «Надо найти его. Куда он мог деться?» Только прошипел старейшина. Грака передал факел Халди. Тот не был в восторге от мысли заглянуть в дыру в полу туалета. Но сейчас не время для споров и пререканий. Вожак стая разделил охотников на небольшие группы и приказал прочесать окрестности. «Похоже, он ушел». Растерянно пожал плечами Грака, обратившись к рохту. Через мгновение раздался громкий вопль из туалета. Халди вместе с факелом полетел в яму с экскрементами, а из нее весь перемазанный вылетел хорук в обличье волка. «Ты же утверждал, что он оставляет шкуру у кровати!» Оскалился Грака на Войта. Тот только пожал плечами. Волк сбил с ног двоих и в три прыжка добрался до калитки, которая оказалась заперта. Он понял, что ему ее не перепрыгнуть, поэтому вождь принял человеческий облик. «Держи его!» — прокричал кто-то из волкодлаков. «Не уйдет!» В один миг с десяток охотников устремились к Хуругу, который рванул запор изо всех сил и, оттолкнув кого-то, бросился бежать, крича о помощи. Волки гнались за ним по пятам и уже почти нагнали когда из-за поворота показалась охрана вождя, пришедшая на его зов. Заговорщиков было больше, но среди них не было ни Граки, ни Рохта, чтобы отдать команду. Хурук оказался посередине пары десятков волков, которые рычали и скалили зубы. Он хотел накинуть шкуру, но оказалось, что потерял ее по дороге. Секунды тянулись невыносимо долго, но никто не решался начать атаку. Внезапно прозвучал волчий вой, Это подошли охотники, не участвовавшие в заговоре. Теперь уже силы были не в пользу заговорщиков, и те начали отходить обратно за ограду. «Кажется, нам пора что-то предпринять!» — крикнул один из отступавших. «Рофт помер!» Раздался за их спинами растерянный голос Гракия. И действительно, на траве лежал худощавый старичок, который еще несколько минут назад гордо носил звание главы Совета Старейшин. Лицо его было бледным, без признаков жизни. «Как?» Схватился за грудь и повалился замертво. Ответил Грака. «И что теперь делать?» Спросил Войд подавленным голосом. «Похоже, сдаваться». Вздохнул Грака, наблюдая, как со всех сторон к ним направляются десятки волков.